Путь исхода более-менее ясен. Стартовая точка – это город Рамзес в восточной части Нильской дельты. Исход – 12.37. Путь следования также указан в Станахе. Числа – 33.5.37. Из Рамзеса в Суккот, затем в Этам, далее в Мигдол, а потом к Тростниковому морю. Три дороги можно было выбрать через Синайский полуостров. Северный путь шел вдоль Средиземного моря, Центральный путь через центр полуострова и южный путь, самый длинный, вел сначала на юг, к современному Шарм-эль-Шейху, а потом забирал опять на север границы Синая и Негева. Идти северным путем запретил Господь, так как на побережье моря жили финикийцы, филистимляне, которые держали границу на замке, исход 13-17. Идти центральным Синая... Было экологически невозможно. Нет воды для большого числа людей. Остался южный путь. На юге Синая воды тоже было совсем немного, но все же она там была. Горы Синая были из непористого красного гранита, поэтому редкая дождевая влага не уходила в неизвестные грунтовые воды, а задерживалась у поверхности под слоем осадочной породы. Соответственно, можно было рыть колодцы. Конечной точкой перехода через Синай стала Кадеш-Барнея. Сейчас это место на стыке Синая и Негева зовется эн эль -Кудейрат. Подойдя к границе обетованной земли, Моисей, который во время перехода через пустыну держал народ в железной рукавице, ослабил вожжи и разрешил немного демократии. Это первый демократический опыт стоил ему и евреям очень дорог Случилось это так. Как грамотный стратег, Моисей послал от границы в Хаанан 12 лазутчиков, числа 13. По их возвращению разразился скандал. Лазутчики согласились в том, что высмотренная земля хороша, обильна и богата, но с военной точки зрения их мнения разошлись. Большинство умозаключило – что захватить страну с боями не удастся из-за силы неприятеля. Меньшинство считало, что победить можно. Демократия из демократия. Народ поддержал большинство, и евреи отказались идти воевать завещанную им Богом землю. В результате захват страны отложился аж на 40 лет. Вечно задаваемый вопрос с вечно ускользаемым ответом, а сколько евреев подошло тогда к границе Хананана? И отправились сыны Израилевы, Израам, Сейсов, Сокхов, до 600 тысяч пеших мужчин, кроме детей. Повествует нам книга Исхода. 12.37. С детьми, женами, стариками, прочими чадами и домочадцами выходит от двух до трех миллионов человек. Пройти такой толпой через пыльный Синай нельзя. Географически, логически, биологически невозможно. Но зато вторгнуться в пределы иных народов очень даже можно, но нет. Обсуждая с Моисеем дальнейшие военные планы, Исход 2329 30, Господь замечает. Не выгоню их от лица твоего в один год, Чтобы земля не сделалась пусто, И не умножились против тебя звери полевые, Мало-помалу буду прогонять их от тебя, Да ты не размножишься, И не возьмешь во владение земли сей. Неувязка. И здесь мы снова вспоминаем, что иврит развивался постепенно, и что слово «элэс» в «тысяча» в древнем иврите имело другое значение. Оно переводилось как «семья», «племя» или «друг». Тогда 600 тысяч воинов превращаются в 600 семей, от каждой из которых было по воину Это не должно нас удивлять. В русском языке тоже одни и те же слова меняли свое значение со временем. В славянском языке, например, «вертеп» означал «пещеру», Гроб – погребальную пещеру, живот – жизнь, а ревновати – означало стараться, заботиться. Историки определяют число вышедших из Египта людей в 2, 6 или 16 тысяч. В наше время Синай дает приют примерно 10000 тысяч бедуинам. На большее количество не хватает природной воды. И историки, специалисты по истории Древнего Израиля, Как бы и успокоились, но Тора преподнесла им перепись населения, которую нельзя было проигнорировать. Блуждающих евреев Моисей пересчитывал дважды, о чем остались записи в первой и 26 главах книги исход Пересчитывали народ по коленам, и по более поздней переписи вышли такие цифры. Исход, глава 26. Колено Рувена, 43, 710. 43 730 военно обязанных человек колено симеона 22 200 колено гада 40 500 колено иуды 76 500 колено из сахара 64 300 колено завулона 60 500 колено минаша 52 700 колено эфраима 32 500 колено вениамина 45 600 Колено Дана 64-400, колено Ашера 53-400, колено Нафтали 45-400. Итого чуть более 600 тысяч. Вот видите сколько нас было, но историки вновь замахали руками. Армия в 600 тысяч разобьет любую Ассирию и любой Вавилон. У Наполеона было меньше войск, когда он на Россию напал. Но просто проигнорировать текстуры нельзя. Поэтому исследователи внимательно присмотрелись к выше указанным цифрам. И ведь людская дотошность не имеет пределов. Расположили все цифры, кроме нуля, по возрастающей и по частоте их встречаемости в тексте переписи. Вместо примерно одинаковых чисел они увидели следующую кривую. 2, 2, 1. 3, 3, 2. 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 4, 6, 6, 6, 5, 7, 7, 7, 6, 7, 8, 9. Интересная кривая. Единиц, восьмерок и девяток нет вовсе. остальные цифры располагаются сначала в порядке возрастания, а потом убывания. Нет необходимости объяснять в случайных выборках количество разных цифр в числах должно быть примерно равным по количеству. Увидев, что выборка не случайна, историки заявили, это не перепись населения, это нечто другое. И пусть специалисты по Кабале и Гематрии расшифруют нам этот код, а мы остаемся при своем мнении. 6-16 тысяч человек. И они успокоились, а древние евреи пошли дальше. Просветленные передовой идеей единого Бога, израильтяне, вчерашние египетские рабы, возвращались в обещанную землю ханаанскую. Они уже знали, что имени Всевышнего произносить вслух нельзя, и называли его «Обтекаемым» – «Элогим». Известно, в Итие 46.26.27, что Иаков увел в Египет всех израильтян, то есть 66 взрослых мужчин с женами и домочадцами. Но этот скромный караван переселенцев был лишь частью еврейского народа. Евреи, оставшиеся в Ханаане и лишенные таким образом плодов просветительской деятельности Моисея, ничего о запрете на произношение имени Господнего не знали. Они продолжали называть своего Бога Яхве. Воссоединившись, израильтяне, израилиты и евреи, хибру, хабиру, апиру, элогисты и яхвисты и стали портить друг другу кровь, а стали вместе создать и развивать иудаизм. Полностью, однако, эти две ветви не переплелись, и при удобном случае, а такой настал после смерти царя Соломона, единый народ раскололся на два царства с двумя разными религиями – Израиль и Иуду, но об этом позже. Разнородность раннего еврейского общества видна и в большом количестве имен, под которыми был известен еврейский господь. В Танахе на иврите Бог именуется как Эль. Эллоах, Эллоим, Адон, Адунай, Яхве, Элеон, Шаддай и Кадеш. Чаще всего встречаются первые три имени. Причем если Эллоах значит или Бог, или Вечный Бог, то Эллоим в разных местах текста может означать Бог, Боги, Богини, Ангелы, Божественный, Великий, Судьи, Могущественный. Шаддай восходит при Моисеевым временам. Происходит от корня шадад, что может означать понуждать, принуждать, атаковать, вторгаться, уничтожать. Когда в 17 главе книги Бытие Господь является Аврааму, то называет себя Эль-Шаддай, что русский переводчик перевел как «Я Бог всемогущий». Чаще всего шаддай употребляется в книге Иова, или он происходит от ивритского корня, означающего «восходить». От него же происходит Алия. Чаще всего это имя употребляется в псалмах и книге Даниила. Кодыш означает просто «святой». Мы найдем это имя в книге Левит в псалмах, но чаще всего оно встречается в книге Исаии. Яхве – это личное имя божества, но фактически это слово просто означает «имя». Танах поясняет, что в книге «Исход» Шесть, три. Очень часто имя это встречается в псалмах. Вариант Яхве, Элоим. Изредка Господь именуется Цур, что означает «утес» или «острое скало». И если прочесть Псалом 67 на иврите, то мы найдем в нем почти все вышеупомянутые имена. Но кланы объединили единый порыв, и общая задача – покорить землю обетованную. К захвату страны, где живет чужой народ, можно приступать не тогда, когда в этом возникла необходимость, а тогда, когда есть уверенность, что захват будет удачным. Чтобы идти войной на соседний народ, надо иметь большую армию, то есть евреи должны были увеличиться численно, а для этого недостаточно просто плодиться и размножаться, а требуется также жить долго, чему способствует медицина и гигиена. Историки не часто обращают внимание, Состояние врачевания в рассматриваемый ими период, но как часто государство ослабевало не из-за происков врагов или внутренних неурядиц, а в результате опустошительных эпидемий, неразвитой гигиены и примитивной медицины. Евреи, вышедшие из Египта, впитали знания египетских врачей. Неотъемлемой частью яркой и своеобразной культуры Древнего Египта было врачевание. Оно возникло из практического опыта народа. Дошедшие до нас папирусы медицинского содержания представляют собой лаконичные, практические руководства для врачевателей. Врачебные знания у них, если судить по дошедшим до нас медицинским папирусам, были хорошо развиты. Первые представления о строении человеческого тела, анатомии, египтяне получили из практики бальзамирования, которая также свидетельствовала о достижениях в области химии. Ученые полагают, что современное слово химия произошло от древнего Египта, от названия Кемет или Кхемет. Уже в середине второго тысячелетия до новой эры древние египтяне описали крупные органы – мозг, сердце, сосуды, почки, кишечник, мышцы и т.д. Однако они не подвергли их специальному изучению, то связано по всей вероятности с религиозными верованиями. Египтяне принадлежит. Первое из дошедших до нас описаний мозга. Оно приведено в папирусе Э. Смитта, в котором движение мозга в открытой ране сравнивается с кипящей медью. Древние египтяне заметили, что повреждение мозга вызывает болезненное состояние других частей тела, например, паралич конечностей.